братва. Дай корнуть. Теперь с этой победой у нас шесть броненосцев против шести японских. Драка будет законная баш на баш. черкни спичкой. Вот спасибочка. Витгифт отдал приказ протралять выходы из бассейнов, но его как и многих флагманов смущало, что часть корабельной артиллерии сражалась на суше и переставить пушки с позицией на палубы, уже не представлялось возможным. «Господа», — говорил Витгерд, — «вы же знаете, что я штабной человек. За столом над картами чувствую себя увереннее, нежели на мостике броненосца. И все-таки настоянием наместника я вынужден подчиниться. А как вы?» Через секретную агентуру Того о многом был извещен. Порою он знал даже больше офицеров русской эскадры. Накануне ему принесли номер порт-артурской газеты «Новый край», которая расхвасталась окончанием ремонта броненосцев. Того, усиливая свою эскадру, включил в нее и старенький китайский броненосец Чиньен. Простой подсчет показывал, что противу 103 тысяч тонн русского водоизмещения он... Адмирал Того может выставить к бою 139 тонн, закованные в броню. В два часа дня 10 июня порт-артурская эскадра вытянулась в Желтое море. Вильгельм Карлович окруженный сонмом флаг офицеров и штабных прихлебателей, стоял на мостике цесаревича, охотно делясь своими планами, которые никоим образом нельзя было причислить к стратегическим. Уповая на вышние силы, я надеюсь, что Того не успеет собрать свои корабли воедино на островах Эллиота, и через три дня мы все будем планировать уже по-светланской. Тож, ж, почему бы и не пофланировать? Часы в рубках фиксировали время 17.10. Эскадра лежала в боевом развороте, когда срумбов от Норд-Оста величаво выкатилась на пересечку ей внушительная армада противника, и сигнальщики надрывными голосами оповещали. «Головы Миказа под флагом Того! Сикасима! Астахи! Фудзи!» Ясно вижу Нисин и Косуга. 370 орудий Того выдвигались против 300 русских пушек. Стройность скелеваторных колонн Того подавляла, и это бесспорно. Одновременно Чин и Йен стал заворачивать крыло японской эскадры, как бы отсекая корабли Витгефта от береговых укреплений Квантуна. На мостике флагмана волнения. «О, черт! Всех собрал! Даже этот Чиньен! Железная рухлядь от старой императрицы Циси!» Всегда страшен момент сближения эскадр, похожих на сгустки энергии предстоящего боя. Наши матросы у пушек наспех заедали последние путерброды, не отводили глаз от прицелов. «Ну, мудрено мать! Сейчас, братцы, сподобимся!» Витгефту доложили подсчет вражеских миноносцев. Утого — тридцать против наших восьми. Время — 18.50. Цесаревич под флагом Витгефта стал ложиться в обратном развороте в сторону Порт-Артура. В мерцающих сумерках догоравшего дня мотылоты послушно следовали за флагманом. Напряжение сменилось отчаянием. Нет ли ошибки, почему отворачиваем? Видгифт уклонился от боя, считая, что превосходство противника не позволяет ему принять вызов. Поворот на шестнадцать румбов, уводящий эскадру в захламленные бассейны Порт-Артура, был воспринят как проклятие, как беспощадный приговор. Все, нас предали. Теперь осталось умереть. Время 21.35. Эскадра уже входила в рейд, когда громыхнул взрыв. Броненосец Севастополь наскочил на мину. Вот вам резолюция Того с печатью дьявола. Того бросил в атаку миноносцы, но их разогнали свирепым огнем. Четыре вражеских корабля погибли. Утром весь берег был усеян телами моряков. На одном Из трупов нашли записку «Внимание! Я сын адмирала Того!». Вильгельм Карлович снова сосел в кабинете, отписывая наместнику. «Вышел в море не для показа. Обстоятельства, чтобы избегнуть бесполезных потерь, потребовали моего возвращения».